чтобы воссоздать эту картину в черно белой гамме. Ничего у него не вышло, так, по крайней мере, ему казалось, и провозившись около часу, он с отвращением бросил кисть. Но такие зрелища привлекали его. Ему хотелось запечатлеть их на бумаге, хотелось увидеть изображёнными в красках. Возможный успех в будущем служил ему единственным утешением в ту пору, когда на обед он решался потратить не более 15 центов, и когда во всем городе не было ни одной живой души, кому он мог бы зайти перекинуться словом. Характерной чертой у Юджина было стремление к полной материальной независимости.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 Дом, где Юджин обосновался, не был в сущности предназначен для студий. Это было старое здание, занятое дешевым пансионом и меблированными комнатами, а также торговыми конторами. В верхнем этаже находились три полноценных комнаты и две темных коморки, и в каждой из них обитал какой-нибудь одинокий служитель мус.